затем взял Мари за руку и торжественно объявил. Вот мадемуазель Мари Штальбаум, дочь весьма достойного советника медицины и моя спасительница. Не брось она в нужную минуту туфельку, не добудь она мне саблю вышедшего на пенсию полковника, меня загрыз бы противный мышиный король, и я лежал бы уже в могиле. О, мадемуазель Штальбаум, Может ли сравниться с ней по красоте, достоинству и добродетели перлипат, несмотря на то, что та прирожденная принцесса? — Нет, — говорю я, — нет. Все дамы воскликнули «нет» и, рыдая, принялись обнимать Марии. — О, благодарная спасительница нашего возлюбленного царственного брата! О, несравненная мадемуазель Штальбаум! Затем дамы отвели Марии и Щелкунчиков в покой замка в зал, стены которого сплошь были сделаны из переливающегося всеми цветами радуги хрусталя. Но что, понравилось Марии больше всего? Это расставленные там хорошенькие стульчики, комодики, секретеры, изготовленные из кедра и бразильского дерева с инкрустированными золотыми цветами. Принцессы Уговорили Марии и Щелкунчика присесть и сказали, что они сейчас же собственноручно приготовят им угощение. Они тут же достали разные горшочки и мисочки из тончайшего японского фарфора, ложки, ножи, вилки, терки, кастрюльки и прочую золотую и серебряную кухонную утварь. Затем они принесли такие чудесные плоды и сласти, каких Мария не видовала и очень грациозно принялись выжимать прелестными белоснежными ручками фруктовый сок, толочь пряности, тереть сладкий миндаль. Словом, принялись так славно хозяйничать, что Мари поняла, какие они искусницы в кулинарном деле и какое роскошное угощение ожидает ее. Прекрасно сознавая, что тоже кое-что в этом понимает, Мари втайне желала сама принять участие в занятии принцессы. Самая красивая из сестер щелкунчика, словно угадав тайное желание Марии, протянула ей маленькую золотую ступку и сказала, — Милая моя подружка, бесценная спасительница брата, потолки немножко карамелек. Пока Мари весело стучала пестиком, так что ступка звенела мелодично и приятно, не хуже прелестной песенки, Щелкунчик начал подробно рассказывать о страшной битве с полчищами мышиного короля о том, как он потерпел поражение из-за трусости своих войск, как потом противный мышиный король во что бы то ни стало хотел загрызть его, как Мари пришлось пожертвовать многими ее подданными, которые были у нее на службе. Во время рассказа Мари чудилось, будто слова «щелкончик» и даже ее собственные удары пестиком звучат все глуше, все немнятнее, и вскоре глаза ей застлала серебряная пелена. Словно поднялись лёгкие клубы тумана, В которые погрузились принцессы, пажи, щелкунчик. Она сама. Где-то что-то шелестело, журчало и пело. Странные звуки растворялись вдали. Вздымающиеся волны несли море всё выше и выше, Выше и выше, выше и выше. Заключение Террора бух! И Мария упала с неимоверной высоты. Вот это был толчок. Но Мари тут же открыла глаза, она лежала у себя в постельке. Было совсем светло, а около стояла мама и говорила: Ну, можно ли так долго спать? Завтрак давно на столе. Мои глубоко уважаемые слушатели. Вы, конечно, уже поняли, что Мария ошеломленная всеми виденными чудесами, в конце концов, заснула в зале марципанового замка, и что рабчата или пажи, а, может быть, и сами принцессы, отнесли ее домой и уложили в постельку. — Ах, мамочка! Милая моя мамочка, где только я не побывала этой ночью с молодым господином Дроссельмейром! Каких только чудес не насмотрелось! И она рассказала все почти так же подробно, как только что я рассказал вам, а мама слушала и удивлялась. Когда Мария окончила, мать сказала, — Тебе, милая Мария, приснился длинный прекрасный сон. Ну, выкинь все это из головы. Мария упрямо твердила, что видела все не во сне, а наяву. Тогда мать подвела ее к стеклянному шкафу, вынула щелкунчика, который, как всегда, стоял на второй полке, и сказала, —